Глава пятая. Зато сегодня выспалась. Проснулась с утра от того, что кто-то на меня внимательно смотрит. И от этого настороженного, пристального взгляда становилось трудно дышать. Я хватанула ртом в воздух и дёрнулась. Мяу! Недовольно отозвалось у меня с груди, и я разлепила глаза. Так и есть. Жуська восседала у меня на одеяле, примостив пушистый зад как раз там, где у приличных людей находится сердце. И гипнотизировала меня взглядом, жрать выпрашивала. Дурацкая привычка. Вот проснулась ты с утра пораньше, так не раздражай людей. Иди в сад погуляй, мышь слови, к любви своей лысой в конце концов наведайся. Зачем меня-то будить? Но у Жуськи была своя логика». Кошка снова сказала протяжное мя, спрыгнула на пол и пошла в сторону своих мисок, ежесекундно оглядываясь, следую ли я за ней. Я, конечно же, не следовала, валялась под одеялом, не желая вылезать. Кошка свирепела и орала громче, а я собиралась с духом. Положение спасла Дарья, которая, как всегда, пришла будить меня к завтраку. Я с удовольствием переложила обязанности покорблению кошки на неё. «Дай жуйский корм!» Вообще-то я хотела попросить, но тон вышел приказным, даже неловко стало. «А я пока в душ, а то мне еще узоры сочетать». «А тебе с узорами помочь?» – с энтузиазмом предложила она. «У меня хорошее образование, нас учили!» «Нет-нет!» – отмахнулась я. «Жуську покорми, а с узорами я сама разберусь. Это же задание для конкурсанток, а не для их фрейлин». «Но леди Брэндвит!» – начала фрейлина и осеклась, прикусив язык. «Что, леди Брэндвит?» – вкрадчиво поинтересовалась я. «Ничего!» – ляпнула Дарья, но глазки ее подозрительно забегали. «Итак, что она просила?» «Помочь вам с орнаментом!» – нехотя призналась Фрейлина. «Ну, я пожала плечами. Скажешь, что я была преисполнена энтузиазма сделать все сама». Дарья помрачнела, но прежде чем я успела что-то сказать, Жуська снова напомнила о себе протяжным мя. Фрейлина кинулась к ящику с кормом, а я, напевая, отправилась в душ. «Значит, леди Брэндвитт боится моего креатива». Этот факт моментально улучшил настроение и вернул мне творческое вдохновение. Напевая в душе веселую ведьмовскую песенку, я сочинила совершенно шикарный образ. Выскакивала в комнату, подгоняемая азартом. На ходу высушила волосы, так как спешила и почти подпрыгивала от нетерпения, немного перестаралась с сушкой. И в итоге мои без того непослушные кудри сейчас задорно торчали в стороны, завиваясь забавными пружинками. «Ой-ёй!» -ой", – протянула я, поймав отражение в зеркале. Но тут решила, ничего страшного шляпой примнуться. Дарья покормила Жуську и ушла. «К моему великому счастью! Теперь никто не помешает создать образ моей мечты. Уж если суждено ходить в розовом, то исключительно так». Хихикая, я приступила к делу, достала из шкафа чулки и, задумчиво разглядывая, их начала бормотать. «Зебра – очень чудный зверь, буду, как она теперь. Тут широкая полоска, чтоб была получше носка». На гольфах послушно появились широкие черные полосы. Осталось только найти подходящее платье. Оно было похоже на то, в которое наряжают маленьких аристократок на первый утренник. С широкой юбкой чуть выше колена, обтягивающим лифом и рукавами-фонариками. Юбку, следуя заветам потенциальной свекрови, оставила однотонной. А вот на корсе полоски закрутила спиралями. В зеркало смотреться уже не стало, так как левое веко подозрительно дергалась. Такую же спираль я создала и на шляпе. Начиная от острого кончика и до широких полей, от которых я еще не оторвала хвост ворона. Подумала и решила, что он тут смотрится очень в тему, поэтому оставила как есть. Волосы задорно торчали из-под шляпы, и я была похожа на сумасшедшую колдунью, которая жила на соседней улице. Только та была старая, а я просто немного двинутая. «Микаэлла, вы превзошли саму себя». Недовольно скривилась леди Брендвид, когда я появилась на завтраке жизнерадостно улыбаясь. Правда, делать мне замечания дальше она не стала, просто старалась не смотреть, чтобы не рябила в глазах. Не знаю, почему у меня так повышалось настроение каждый раз, когда получалось порвать шаблон. Девушки тихо и сонно приползли в столовую и радовали леди Брендвид своим изысканным вкусом. Я даже пару раз подавилась водичкой, которую неосмотрительно пила из стакана. Такое впечатление, что минимум треть конкурсанток вообще не слушали лекцию. Или поняли ее совершенно наоборот. Я-то ладно, я просто и незамысловато пакостила, пользуясь тем, что небольшой запас рейтинга в вазочке у меня еще был. Но остальные... Ничем другим я не могла объяснить шляпу в горошек, юбку в полосочку и корсет, украшенный орнаментом из роз. Отличилась, как всегда, Кармелла, которая сумела даже такое неудачное цветовое соотношение обыграть правильно. Да, сегодня строгий клетчатый костюм делал ее похожей на воспитательницу пансиона благородных девиц, но все равно смотрелся стильно. Второй была, к моему неудовольствию, беленькая. Она использовала цветочный узор на длинной атласной юбке, гармонично, неброско и изысканно. Леди Брэндвит сегодня с самого начала едва все собрались, раздала камушки, усвоившим урок девушкам, ну и отругала отличившихся. Мой психоделический образ она проигнорировала. Видимо, привыкла, что я очень своеобразно трактую задания. Но, с другой стороны, указания-то выполняю четко, Сказано, не мешать горох с полоской. Пожалуйста. А то, что у всех в глазах ребит от неземной красоты, так нечего смотреть. Камушков мне в этот раз не отсыпали. Как и зелененькой, ей тоже ничего не дали. Леди Брендвид ее образ охарактеризовала одним емким словом. «Кошмар». Пока девушки прятали свои подарки по сумочкам, официанты разлили кофе по чашкам и принесли нежнейшее персиковое суфле. Завтрак подходил к концу, и нас ждало традиционное оглашение следующего задания. Признаться, я даже немного нервничала. Видимо, всеобщее волнение передавалось воздушно-капельным путем. «Сегодня нас ждет сложный день». Леди Брэндвитт строго на нас посмотрела и, дождавшись, когда с губ исчезнут последние улыбки, продолжила. «Жизнь жены Архимага полна неожиданностей и сюрпризов. Она должна быть готова к любым самым непредвиденным ситуациям. А еще жена Архимага – это защитница, защитница наследника. С появлением ребенка жизнь женщины меняется». «Весь ресурс должен быть направлен на малыша!» Леди Брэндвит вещала так долго и нудно, что я даже пару раз зевнула, прежде чем она перешла к сути. «Сегодня вам предстоит ответственное задание, пожалуй, самое серьёзное в конкурсе. Вы будете защищать своего наследника!» Ничего не поняла. Сделала я мысленное заключение, а робкий голос с конца стола поинтересовался. «А где его взять-то?» «Кого?» – уточнила потенциальная свекровь. «Как кого? Наследника?» «Не переживайте, перед состязанием вам всем обязательно выдадут весь необходимый реквизит». Последняя фраза нас всех озадачила окончательно. И девушки начали переглядываться между собой. Леди не обратила на это внимания. «Утро у вас свободное», – сообщила она. «Жду всех после обеда на входе в дворцовый парк». «Миг, а что она имела в виду?» – спросила меня Кармела на выходе из столовой. «Я не поняла». «Какой наследник? Что за реквизит?» «Ты меня спрашиваешь?» – фыркнула я. «Это же леди Брэндвит. Какие процессы происходят у нее в голове?» Думаю, она сама не всегда хорошо понимает. Даже я не понимаю, что в голове у меня, а я моложе. Мы еще немного пообсуждали утренние наряды и предстоящие испытания и остановились в коридоре. Кармеле в свою комнату надо было налево, а мне к себе направо. «Что ты сейчас собираешься делать?» – спросила меня подруга, а я пожала плечами. «Наверное, воспользуюсь возможностью и подремлю. Когда еще выпадет такое счастье, как свободное утро?» «Знаешь, ты права», – кивнула Кармела. «Пожалуй, тоже воспользуюсь удачей и отдохну». Мы разошлись. Кармела отправилась к себе в комнату, а вот я – нет. Я действительно бы с удовольствием повалялась на кровати в обнимку с Жуськой. Но, увы, надо было приступать к выполнению задания лорда Арвариуса. Иначе, чую, мне очень скоро придется несладко. Опекун всегда выполнял свои угрозы, а значит, пора выйти на разведку. Убедившись, что Кармела ушла, я бодро направилась обратно в центральную часть дворца. Где-то меня ждали гримуар архимага, заклинание и счастливое избавление от ненавистного опекуна и обязанности перед ним, хотя в последнее верилась с оговорками. Я шла и мурлыкала себе под нос незатейливую мелодию, изредка хихикала, когда от меня испуганно шарахались слуги. Не все, конечно. Большинство просто не обращали внимания на странную ведьму. Но некоторые вели себя забавно. Ради таких я и устраивала каждое утро шоу. Должна же черная ведьма хоть как-то развлекаться. Иначе можно с ума сойти во всех этих розовых оборках. «Господин Ашин и Бен Мур, прошу вас, нам налево!» – услышала я восторженный голос. «Господин Архимаг уже ожидает вас. Для нас большая честь принимать вашу делегацию!» встречу мне из-за поворота вывернулась высокая черноволосая фрейлина в очочках и строгом темно-синем платье. Ни голых коленок, ни декольте. Мне даже неловко рядом с ней стало. Следом за ней шел дариец в традиционном наряде с челмой на голове. Брошка с огромным рубином, украшавшая челму, говорила о том, что передо мной шейх. «Ой-ёй!» -ой. А тут я вся такая психоделичненькая, и не скроешься никуда с его глаз. Остается только продолжить гордо топать вперед, сделав вид, будто все так и должно быть. Под руку с шейхом шла красивая, одетая по последней франглийской моде женщина. Она склонялась к его уху и что-то говорила, а он взирал на нее с обожанием. «Странно. Я всегда считала, что у в гаремы, и их женщины ходят по самые глаза замотанными в разноцветные тряпки. Впрочем, может, это не жена, а личная помощница. Очень личная помощница». Я уже почти проскочила мимо процессии, даже мило улыбнулась в ответ на полный ужаса взгляд Фрейлины, но тут случилось непредвиденное. За шейхом и его спутницей шли охранники и еще какие-то люди. Высшие государственные чины всегда передвигались в сопровождении огромного количества странных сопровождающих, вроде личного стилиста, личного повара, медика, няни, дрессировщика, любимой твари. И вот тут мне не повезло столкнуться именно с ним, заклинателем змей Дарийского шейха. Мужичок был неприметный и хлипкий. В руках тащил огромную плетеную корзину, из которой на меня уставились два глаза. Взгляд мне не понравился, и я посторонилась, пытаясь стать незаметной. Но стать незаметной в розовом, в черную спиральку платье и полосатых чулках – задача непосильная. Глаза, заметив, что заинтересованный их объект пытается уйти, Явили Свету узкую змеиную морду с раздвоенным языком. «У-у-у!» протянула я и ускорилась. Но не тут-то было. Змея залипла на гипнотизирующей спирали у меня на корсете и начала выползать из своей корзины, покачиваясь то ли от удовольствия, то ли от предвкушения. Ее укротитель упорно пытался засунуть подопечную обратно в корзину, но тварь была большой и упрямой. Она перла на пролом, не обращая внимания на попытки вернуть ее на место. Я поняла, что медлить больше нельзя, поэтому, стараясь не орать, кинулась в обратную сторону по коридору. Шейх заметил испуг на моем лице и нахмурился. Может, подумал, что это я его напугалась? Впрочем, грохот упавшей корзины и сиганувшая за мной змея расставили нужные акценты. Я поняла, что уже не имеет смысла делать вид, будто ничего не происходит, и заорала. Вышедший навстречу гостям архимаг застал воистину прекрасную картину. Я в веселеньком наряде, несущаяся по коридору с воплями, потом закипнотизированная змея с отупевшим взглядом и высунутым языком, и следом бегущая за нами делегация во главе с шейхом, придерживающим грозящую свалиться челму. «Микаэлла! Не хотите ли мне объяснить?» строго начал Архимаг. «Не сейчас!» – выдохнула я и попыталась прикрыться от кровожадной твари Анджием. Ему даже читать нелепые заклинания было не нужно. Архимаг лишь тихо шепнул «Усссс!» И змея сначала замерла, приподняв голову, а потом свалилась на пол, обмякнув, словно тряпочка. «Ой!» Растерянно протянула я, посмотрев на тварь, которая выглядела дохлой. Э слушай! Звездочка мертва!» Очень тихо, с нехорошими нотками в голосе произнес шейх. И мне показалось, его нижняя губа задрожала. Спутница шейха положила затянутую в черную перчатку руку ему на сгиб локтя и что-то тихо шепнула на ухо. «Точно, Алекс!» Спросил он с надеждой, но вместо девушки ответил архимаг. «Конечно, она жива, господин Ашин Разве я могу убить любимицу моего гостя?» «Она просто спит. Ее можно снова переложить в корзину». Услышав эти слова, заклинатель змей торопливо подбежал к звездочке и весьма небрежно запихал сонную змеюку обратно в корзину. Язык у твари вывалился изо рта и торчал где-то сбоку, придавая змеюке весьма комичный вид. «Не знаю, что приключилось!» Посетовал Ашан Ибн Мур после того, как убедился, что его любимице ничего не угрожает. «Звездочка раньше ничего подобного не позволяла. Разве что наорят у вашей подруги. Очень уж...» «Похож на полотно заклинателя, который он использует для тренировки!» «Ничего страшного!» – холодно ответил Анджей. «Микаэлла не моя подруга, а мамина протеже!» Матушка организовала отбор, намереваясь найти самую достойную из всех ведьмочек и выдать ее за меня замуж. «То есть...» «Вы сейчас выбираете себе жену?» – восхитился шейх. «Да, из десяти», – мрачно кивнул Анджей. «Ой, а зачем же выбирать?» – искренне изумился Ашен Ибн Мур. «Оставляйте всех!» Анджей округлил глаза. Спутница шейха сверкнула взглядом, и тот, немного смутившись, добавил. «Эй!» «Впрочем, эту, пожалуй, можно выгнать!» Он кивнул на меня. «Жена должна глаз радовать, а не рябить!» «Полностью согласен с вами!» С тяжелым вздохом произнес Архимаг. А мне захотелось ткнуть ему чем-нибудь острым под ребра. К сожалению, из острого у меня при себе имелись только локти, Опихать локтем под ребро Архимага как-то странно. «Моя помощница проводит вас в переговорный зал», — сказал Анджей. «А я тут задержусь». Он сделал паузу. «С девушкой». «Нет-нет», — пискнула я у него из-за спины. «Я уже пошла, не смею отвлекать». Но меня ухватили за локоть и потащили в противоположную сторону, видимо, чтобы я не успела еще раз испугать процессию. «Ты что творишь, мелкая паршивка?» Зашипел он мне на ухо так страшно, что я подпрыгнула, а глаза защипала от подступивших слез. «А что я-то? Я ничего не сделала, только шла по коридору!» «Начнем с того, что вообще непонятно, что ты делала в этом коридоре!» «Это моя территория! Моя! Ваша территория там!» Он раздраженно указал в другую сторону замка. «Там специально созданный для так называемых невест загон. Есть парк, столовая, комнаты. Какого демона ты сюда притащилась и мешаешь мне работать? Зачем пугаешь важных костей своим нелепым видом? Я не виновата, я нечаянно, я просто гуляла». «Ты слишком часто попадаешься у меня на пути». А какой свадьбе может идти речь, если у меня уже сейчас на тебя аллергия?» «Тоже мне расстройство. Не больно-то и хотелось!» Собиралась бросить Яну, прикусила язык. «Не стоит Архимагу знать, что место его жены меня ну совсем не прельщает!» «Перестань попадаться мне на глаза за каждым углом. Это не повысит твои шансы на победу. И переоденься!» — Бога ради, а то к вечеру у половины дворца случится нервный тик. — И не подумаю, — вредно заявила я, удивляясь, как он вообще мог предположить, что в подобном наряде я претендую на победу. — У нас сегодня тема узоров. Если я сниму это платье, ваша мама будет ругаться. — Моя мама выдохнет с облегчением, когда ты наконец-то провалишь испытание. «Да и я тоже!» – в сердцах просил он и, развернувшись, ушел. А я показала его спине язык, стараясь держать слезы. «Вот за что он так со мной? Я же, правда, нечаянна! Хотя платье, да, специально, но все равно он неправ. Жестокий, черствый архимаг, бедная Кармела! Зачем ей такой муж? Сухарь черствый! Никогда за такого не выйду!» «Еще и не за такого выйдешь!» – мрачно напомнил внутренний голос. «Если гримуар не найдешь и заклинания не скопируешь!» Эта мысль вогнала меня в окончательное уныние. К тому же и дальше мотаться в коридорах было опасно. Я действительно слишком часто пересекалась с архимагом. Если он еще раз меня сегодня заметит где-то на своей территории, боюсь испытания, днем я просто не пройду» комнату я явилась в отвратительном и мрачном настроении. Поэтому схватила на руки Жуську и принялась ее хвостом доставать Анжея в аквариуме. Водила розовой пушистой кисточкой по стеклу и кальмара осьминог прикольно на нее кидался с той стороны. Жуська бесилась и скоро сама начала раздраженно дергать хвостом и лупить им по стеклу» а Анжи сначала прятался в камнях, а потом вылетал пулей и врезался в толстое стекло аквариума. Я развлекалась и настроение улучшалось. Прямо перед обедом, который сейчас должны были подать в комнаты, ко мне заглянула Дарья. Сморщилась, увидев то ли мой наряд, то ли мои развлечения и, несколько смущаясь, произнесла. «Микаэлла! А...» Равнодушно отозвалась я, пытаясь выманить Анжи из-под коряги. «А мне очень нужно еще красящего зелья». «Зачем?» – удивилась я. «Тебе еще рано обновлять цвет». «Не мне!» – призналась Фрейлина. «У меня тут просили, и вот...» 11 золотых!» – отозвалась я, не задумываясь. 30 на 70 процентов!» – тут же отрапортовала довольная Фрейлина. «Вот нахалка». Но я только пожала плечами и ответила. «Идет. Заберешь с подоконника. Постараюсь доделать до того, как уйду на испытание». Дарья радостно убежала, а я с сожалением отложила в сторону Жустину и принялась за работу. Привычное занятие отвлекло меня от дурных мыслей и обиды на архимага. Я вообще не могла понять, что именно меня так сильно задело. Точнее, почему это меня так сильно задело. Я здесь находилась с одной конкретной целью, но еще с несколькими не очень конкретными, которые возникли по ходу. Помочь Кармелле, заработать немного денюжек, ну и обзавестись клиентами. И среди этих целей не было ни одной хотя бы отдаленно похожей на понравится Архимагу. Я управилась зельем как раз перед тем, как принесли обед. Поела, собралась с мыслями и поскакала в сад на очередное торжество креатива леди Брэндвит. На входе в парк нас ждала целая делегация. И я даже споткнулась, когда увидела на широкой дорожке расставленные в рядок коляски. Самые настоящие, те, в которые пихают младенцев. Свою с розовыми рюшами и бантом я заприметила сразу – Рядом с ним коричневое нечто с колесиками и люлькой задумчиво рассматривала Кармелла. Беленькая вообще замерла в стороне, видимо, боясь даже приближаться к такому весомому аргументу против замужества. Зато вот зелененькая и желтенькая оживленно щебетали возле своего реквизита. Им, видимо, понравилось. Леди Брэндвит и сразу несколько помощников стояли чуть в стороне. Потенциальная свекровь внимательно за нами наблюдала. Видимо, смотрела, из кого получится самая заботливая мать для архимагова отпрыска. Я покорно остановилась рядом с розовой коляской и прицепила на физиономию нейтральную мину, прикидывая, что Жузьке непременно понравилось бы спать в люльке, украшенной рюшами. Да и по цвету они похожи, хорошо бы смотрелись. «До начала испытания осталось три минуты», – зачем-то сообщила леди Брэндлит. Словно скомандовала на старт, далее последует внимание, а потом марш, и рой разноцветных ведьмочек побежит с колясками по парку наперегонки к своему счастью. Точнее, к архимагу, читающему в тени какой-нибудь беседки гримуар. «Картинку мое воображение выдало такую яркую, что я не удержалась и хихикнула». «Ты что?» – обеспокоенно поинтересовалась у меня Кармела, но я только отмахнулась. «Девушки, занимайте исходные позиции!» – скомандовала леди Брэндвит, и мы боязливо подошли к коляскам. На лицах многих девушек промелькнул испуг. «Приятно воображать себя женой архимага, раздумывая, какие наряды себе купишь. А когда тебе выдают коляску, Как-то все сразу становится на свои места, и ясно, чего именно от тебя ждут и зачем ты вообще нужна. Замечательно! Потенциальная свекровь оглядела наш разноцветный ряд. Сейчас вам выдадут реквизит, и каждая из вас отправится гулять по саду. Важно придерживаться своего маршрута, отмеченного вашим персональным цветом. «На маршруте вас и ваш объект будут подстерегать различные опасности, магические и не очень. Ваша задача – довести ребенка до конца маршрута». Леди повернулась и показала рукой на ленточку, которой был помечен финиш. «Судя по всему, нам предстояло сделать круг по парку и вернуться практически к исходной точке». Результаты испытания будут известны сразу же. Проигрывает или та, кто не убережёт ребёнка, или та, у которой ребёнок получит повреждения. А если все справятся? Пискнула зелёненькая. Если справятся все, в чём я сильно сомневаюсь, мы посовещаемся и решим. Возможно, все пройдут дальше. Или уйдет девушка, которая отнеслась к ребенку наименее бережно. Все ясно? Мы пробормотали нестройное «да» и удивленно обернулись, услышав непонятный шум. По направлению к нам шел садовник, который вез большую тачку с пузатыми спелыми арбузами. Собственно, колеса этой тачки издавали дребезжащий звук, стуча по плитке». Только, когда леди Брэндвитт начала уверенно раздавать приказы, до меня дошло, что подразумевалось под реквизитом. Вместо детей нам предстояло охранять арбуз. Я водрузила свой внутрь коляски и прикрыла одеялком с рюшами. Зеленый фрукт топорщился из розовых кружавчиков и вызывал смешанные чувства. «Так вот ты какой, зародыш архимага!» Задумчиво пробормотала я и кивнула леди Брэндвит, показывая, что готова приступить к прохождению очередного испытания. Получив разрешение, направилась в парк. Светило солнышко, мимо прогуливались придворные, которые на коляску смотрели с подозрением. А я всем мило улыбалась блаженной улыбкой молодой мамаши. Как-то подсмотрела в парке и теперь удачно копировала. Такого незамутненного счастливого идиотизма на лице больше мне ни у кого встречать не доводилось. Сначала не происходило ничего странного, а потом люди пропали. Розовый путь свернул на тенистую аллею, и тут началось. Нас с Анджейенышем едва не сдуло порывом ветра, который я нейтрализовала достаточно быстро». Потом откуда-то со стороны пальнуло огненное заклинание. Но я успела дернуть коляску на себя, и заряд прошел мимо с шипением, растворившись в соседних кустах. Аллея превратилась в гонку на выживание. Огненные вспышки, молнии, несколько дротиков, один из которых чудом не попал в меня. Только отдышалась, полил кислотный дождь. Я едва вызвала купол, пара капель попала мне на рукав. Они с шипением испарились с ткани, оставив неаккуратные дырки с обугленными краями. «Интересно, а если бы капля попала мне на руку?» Впрочем, я быстро получила ответ на этот вопрос. Коснувшись кожи, шальная капля также зашипела, но не оставила следов. Из этого я сделала вывод, что заклинания в этом испытании использованы непростые. Участницам они вреда не причинят, а вот зеленому детенышу и прочему реквизиту вполне возможно. С аллеей я вышла растрепанная, взмокшая, но, к счастью, без потерь. Арбуз гордо лежал в люльке и радовал меня своим зеленым и полосатым бочком. «И в кого ж ты у меня такой страшненький? Явно не в мамочку!» Глумливо поинтересовалась я, прогуливаясь по склону вдоль озера. Оно было довольно большим и похоже натуральным. Тропинка шла по невысокому холму, к которому внизу подступала ровная кромка воды. Красиво! Я бы с удовольствием повалялась здесь на травке и погрелась на солнышке. Но тропинка вела дальше. Я шла и напевала колыбельную собственного сочинения. Дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр прилетал ко мне вампыр Вампыр не прилетел, зато небо закрыло нечто черное и спикировало на меня и коляску. Кинуло заклинание, оно разорвалось у меня над головой и развеяло хищную иллюзию, а я пошла наслаждаться прогулкой дальше. Задание оказалось не таким уж и противным. Все лучше, чем сочетать на своем платье полосочки и горошки. Свежий воздух – элемент неожиданности, опять же – все как любит уважающая себя ведьма. Еще один элемент неожиданности возник на горизонте и заставил меня скривиться. Все же в день вполне достаточно одной встречи с архимагом. «Если что, — сходу заявила я мужчине, который тоже не очень был рад меня видеть, — и я выполняю задание, а не вас преследую». «А что это у нас тут?» Подобрался он ближе и попытался нахально заглянуть в коляску. Пришлось хлопнуть его по рукам. «Фыр!» – шикнула я на него. «Нельзя!» «Чем вы тут занимаетесь?» – протянул он. Будто не знал нахал. Явно мамочка доложила, да еще и контролировать отправила. «Детенка выгуливаю! Не видно, что ли?» «Ему полезен свежий воздух, а от отца, знаете ли, помощи не дождешься». «Как это не дождешься?» – оскорбился он и попытался отобрать у меня коляску. «Я тоже хочу покатать». «Ага, сейчас!» – я вцепилась в ручку мертвой хваткой. «Моя задача – охранять наследника. Не отдам. Идите гуляйте в своем направлении. Мне осталось пройти меньше половины пути». «Между прочим, наследник, по легенде, мой!» Непонятно, зачем уперся Архимаг. «Я имею право покатать коляску. Дай!» Я начала подозревать этого двинутого головой мужчину в нехорошем, а именно в попытке кражи кровиночки. Вдруг это уловка или вообще иллюзия? Мало ли кто к молодой мамочке в парке подвалит. Мужья тоже, той еще нечистью бывают. Поэтому я готова была драться не на жизнь, а на смерть. Мы поочередно дергали коляску на себя и пихались до тех пор, пока архимаг, которого я столкнула с тропинки, не поскользнулся на травке и не начал падать на Я, понимая, что если покалечу потенциального жениха, а грибу и от Леди Брэндвит, и от Кармелы, и от других конкурсанток, кинулась его ловить. Инстинктивно. Конечно, поймать здорового мужика я бы не смогла. Но вот коляску мы выпустили из рук вместе. И она бодро покатилась вниз по склону в сторону озера. а а, -а, -а завопила я и кинулась за ней вдогонку. А Анжей все же чудом удержал равновесие. Догнать бодро подпрыгивающую на кочках коляску задача не из легких. Развить такую скорость у меня не вышло, и коляска кувырнулась в озеро. Я выругалась и полезла за ней следом, намочив гольфы и подол платье. В итоге сумела подцепить перевернувшуюся коляску, но арбуз выскользнул из люльки и поплыл прочь от берега. ну куда?» Звыла я и попыталась кинуться за ним следом. Но Архимаг Западол вытащил на берег сначала меня, а потом коляску, которая тоже выглядела не лучшим образом. «Ну, и что вы натворили?» Возмутилась я. «Я?» – удивился он. «Ну, не я же! Что делать-то теперь?» Я указала на отплывающий арбуз. «Наплевать!» – предложил мужчина. «Ага!» «Сейчас! Я не согласна, чтобы меня выгнали!» «Зато я согласен!» – довольно заявил он. «А тогда я вашей маме нажалуюсь при всех!» – выложил я свой последний козырь. Честно сказать, сомневалась, что он подействует, но господин Архимаг скривился и начал стаскивать с себя рубашку. «Эй-эй!» – замахала руками я. «Нового наследника делать не будем!» «Предлагаешь заныривать в одежде?» Иронично, изогнув бровь, поинтересовался он. Я только сморщилась. «Коляску не надо было у меня отбирать!» На это Анджей только пожал в ответ плечами. «Лучше бы он это делал в рубашке. Я совершенно спокойно жила без напоминания о том, какой у архимага торс. Магу не нужны кубики. Зачем они у него на животе? Чтобы я потом спать спокойно не могла?» К счастью, зачатки галантности Банджей все же остались. И он не стал снимать штаны, только разулся и нырнул в озеро. Я тут же бросилась к бережку, наблюдать за тем, как главный маг франглийского королевства пытается поймать плавающий арбуз. Я думала, это будет проще. Настиг Анджи зеленый пузатый фрукт довольно быстро, ухватил его руками и тут же ушел под воду, потому что круглый и объемный арбуз попросту выскользнул у него из рук, подпрыгнул и весело поплыл дальше. А Архимаг, отплевываясь, бросился за ним следом. «Когда картина повторилась несколько раз, я уже стояла и откровенно ржала». И даже мысль о том, что сегодня мой отбор завершится, и мне придется как-то очень быстро бежать из страны в глухие болота соседнего королевства, чтобы скрыться от опекуна, не могла заставить меня перестать смеяться. В итоге Анжию занятие надоело, и он вернулся на берег. Мокрый, злющий и без арбуза. А я, отсмеявшись, выдала. «Вот что вы за архимаг такой?» «Делали ребенка три минуты, потеряли за одну». «Что ты сказала?» Выдохнул он и сделал решительный шаг из воды мне навстречу. В глазах загорелся нехороший огонек, и я поняла, что перегнула палку. «Ничего, я ничего не сказала». «Нет, Мика, у меня отличный слух». «Ты только что, так сказать, усомнилась в моей мужской состоятельности». «Ничего подобного. Вон сколько наследников леди Брэндвитт всем раздала. С мужской состоятельностью все нормально, с отцовским самосознанием пока не очень. Ты ходишь по лезвию, ведьма». Как он оказался настолько близко ко мне, а глаза такие темные, завораживают и заставляют неотрывно смотреть. Я чувствовала себя словно змея шейха, залипнувшая на мое платье. «Ты просто не представляешь, кудряшка, как меня бесишь!» Выдохнул Архимаг, намотав на палец прядь моих волос. А пока я околдованно наблюдала за тем, что он делает, наклонился и поцеловал. Как гром среди ясного неба! Я совсем не ожидала, так и осталось стоять столбом с полуоткрытыми губами. Сильные руки сжали мои плечи. Меня никогда не целовали. И я совсем не так представляла первый поцелуй. Я думала, буду готова. А тут воздуха не хватало, колени подкосились, и кровь застучала в висках. Неизведанные ощущения так напугали, что я тут же резко отскочила от Архимага и заметила, что Анджей уже не злится. «Вы!» – выдохнула я, а он улыбнулся и заметил. А вот так... Ты меня бесишь, намного меньше. Архимаг подхватил с травы рубашку, закинул ее на плечо и щелкнул пальцами. Моя коляска тут же высохла и даже выглядела почти новой, а в люльке снова появился арбуз. И прежде чем я успела что-то сказать, он развернулся и стремительным шагом ушел прочь. Я выдохнула и прижала руки к пылающим щекам. Что это вообще было? Меня поцеловал. «Архимаг! Меня?» Это не укладывалось в голове. Да он издевается. Еще представление с арбузом устроил. Я взяла коляску и задумчиво побрела к выходу. Присмотревшись к арбузу, поняла, что он просто наколдовал новый. У моего наследничка полосочки были уже, да и сам он был крупнее. Толком мне удивилось, что больше по дороге мне не попалось ни одного испытания. Естественно, к финишу пришла последней. «Вы где были так долго?» – сурово спросила леди Брэндвид. «Ну, гуляли мы. Я продемонстрировала ей арбуз и прошла на свое место. А оранжевенькая ведьмочка громко разрыдалась, потому что сама она была и без арбуза, и без коляски. Кто нас сегодня покинет, стало ясно без слов». Остальные девушки справились с заданием, кто-то совсем безукоризненно, как, например, Кармелла, а кто-то удержался в отборе чудом. У белой арбуз остался цел, но коляска словно прошла войну. Вся мятая, грязная, совсем не подходящая к утонченному образу ее обладательницы. Зелененькая вообще держала арбуз в руках, о судьбе ее коляски нам не поведали, хотя было очень интересно. А неподалеку я подавилась и закашлялась. Неподалеку под пристальным вниманием лакея догорала коляска. Стоявшая чуть поодаль ведьмочка виновато косилась на результаты своего испытания. Вздыхала и приговаривала, обращаясь к своему зеленому ребенку. «Не переживай, малыш, папа нам новую купит». «Ну, думаю, мне даже оглашать итоги не нужно». Леди Брэндвит обвела нас взглядом, особенно долго задержавшись на желтенькой ведьмочке. Девушка была испачкана в грязи с ног до головы. Платье порвано, одной туфли нет, волосы растрепаны, но коляска... Коляска идеально не пылинки и арбузик укутанный лежит в центре. Вот уж идеальная мамашка. Только одна участница не смогла сохранить дитя до конца испытаний. Она и покинет нас сегодня. А остальные могут отдыхать. После испытания Анджей с матерью стояли на балконе и потягивали свежезаваренный чай. Дарийский шейх привез в подарок целую коллекцию чаев со своей родины. Так что на ближайшие месяцы замок был обеспечен. «Ну и как тебе?» – спросила мама. «Как они справились?» Он с трудом удержался от смеха, вспомнив печально догорающую коляску. «Лучше, чем я ожидал» хотя все еще считаю, что большинство из них замуж рановато. Некоторые даже целоваться не умеют. Правда, это он маме говорить не стал. Человек пожилой, мало ли. Девочки быстро учатся. Их молодость тебе только в плюс. Не знаю, говорил ли тебе кто-то, но Анджей, у тебя ужасно сложный характер. Весь в тебя, хмыкнул он. «Почему вы не раздали им куклы? Зачем этот цирк?» Мама помолчала, задумчиво глядя вдаль. «Знаешь, дорогой, отбор – это всё же традиция, а не трагедия, хотя слова похожи. Куклы – это слишком реалистично. Мы испытываем ведьмочек, а не пытаем. И меня заодно». Что ж, возможно, я и соглашусь, что в какой-то мере этот отбор немного эксцентричен. Однако ты не можешь не согласиться, что некоторые девочки очень и очень интересные. К тому же мы и впрямь проверяем их способности. Гораздо лучше, если им будет весело на испытаниях, чем... Анна вдруг осеклась, а взгляд остановился на чем-то вдалеке. Проследив за ним, Анджей понял, что по озеру невозмутимо плывет арбуз. Очень захотелось сейчас оказаться где-нибудь в другом месте, желательно рядом с дарийским шейхом на пути из Франглийского королевства. Но мама, как ни странно, лишь с подозрением на него покосилась и задумчиво поджала губы. «И хорошо!» Он совершенно не готов объясняться, при каких обстоятельствах он сделал этот арбуз Микаэлле. Тфу Упырь бы их побрал с метафорами. Да, и если он расскажет, что лично потерял в озере фигню, на минуточку символизирующего его ребенка, ему вообще жениться не дадут. Хотя как запасной план стоит оставить? Они еще долго наблюдали за медленно плывущим арбузом, пока тот не скрылся где-то в глубине озера.